Внешне это вроде бы походило на обычные штучки подпольщиков. Но дело было тёмное. Имелись о том агентурные сообщения. Партизанскую версию, понятно, тоже отрабатывали со всем усердием. Со мной не зря поехал Антон из Гестата, но, повторяю, была информация, что это никакие не партизаны, а попросту не поделили что-то между собой сами местные полицейские. то ли один у другого отбил Каханку, то ли тот, кто убил, хотел сесть на место того, кого убили. Вот вам и предстояло провести следствие согласно заведённому немецкому порядку. Забегая вперёд, я вам скажу сразу. Так Антон не дёргался, стараясь выслужиться по своей линии, но очень быстро выяснилось, что там и в самом деле чистейший криминал. Не только баба всему причиной, но и золото. Взяли приличную кучу ржи я вдвоём. Один соображал побыстрее и решил не делиться. Я заранее про это рассказываю, потому что в самом расследовании нет ничего интересного, никакой чертовщины. Чертовщина там была в другом совершенно. Ну, мы приехали, пошли домой к покойному, когда уже стемнело. не запаски. Менцы в том районе хорошо почестили округу, и потом через городок как раз перебрасывали на восток войска. Там солдат было столько, что ни один толковый партизан и близко к не полез. Время что-то около полуночи. Ввалились мы туда в самый интересный момент, когда в доме определённо что-то происходило. Я, Антон И двое хлопцев из патрульной полиции, которых мы на всякий пожарный прихватили с собой, только переоделись в цивильные. Мало ли зачем понадобится. Если заранее есть сведения, что дело склизкое, лишняя осторожность не помешает. В то время иногда крутили самые поганые комбинации. Тот, кто его порешил, мог где-нибудь за городом и нашу машину подстеречь, а потом свалить на партизан. Зашли мы, а там настоящий бардак. Родные орут, цепляются за папа, а поп выдирается, на родит выскочите из дома и орёт: "Не буду я по вашему покойнику читать, не буду". Ну, мы этот бардак пресекаем моментально, рявкнули пару раз, всё и притихло. Антон, мужичок был прыткий, жадный до карьеры. Сходу хватает этого попа за глотку без всякого почтения к Сану и ласково тихонечка по своему обыкновенному у него интересуется. А объясните, коли ласка человек добрый, от чего это вы не хотите читать по убежденному служителю закона и порядка. Примечание. Калиласка, будьте любезны. Конец примечания. Может, тут политика? Может, вы исключительно по красным читаете? Тогда так и скажите, мы же не звери, не будете вас не будем, не гожу заставлять человека поступать против убеждений. И пороже видно, уже засёлкало у него в голове мысль, он стал прикидывать, как из этого попасть сделать партизанского связного. или по крайней мере сочувствующего лесным бандитам. Ну, гистапа, ясное дело, у них свой порядок и отчётность. Столько смотрел я на этого попика и начинаю думать, что на идейного он не похож ни чуточки. Обыкновенный сельский попишка, за шморками всякого куста боится. У меня такой, прости, Господи, составлял у вас ведометелях. и рабочий псевдоним я ему дал архангел молодой был любил пошутить попешка обмер окончательно и давай блеять что он ничего такого не имел с дедуй никаких убеждений у него нет а читать он не хочет от того что страшно ему покойник мол так и на родит из гроба вывалится А я смотрю по сторонам мыскоса у краткой, как меня учили на курсах, и вижу на рожах скорбящей родни примечательное такое выражение. Словно и не удивлены они, а престыжены, что ли. Полное впечатление, что они прекрасно знают, о чём пофик болтает. И дальше я работаю на чистых, учёна говоря, инстинктах. Вежливо Опять двигаю моего пана Антона, чтобы не спешил клеить свою политику куда только возможно. У меня ж свой порядок и своя отчётность. Столь же вежливо загоняю попа в угол и начинаю его разрабатывать.